Глава шестая. Начало отборочных. Короткая вспышка. И вот на одной из платформ зала телепортации, что располагался в земном хранилище на этаже служителей, появился статный молодой пиковый заклинатель. Он был высок, мускулист, красив и носил длинные темные волосы. Из одежды на парне имелись лишь штаны, черные перчатки без пальцев и странная сегментная броня на правой руке. Верхняя же часть тела оставалась оголенной, благодаря чему любой мог увидеть массивное тату, покрывающее его плечи, локти, большую часть спины и небольшой участок ребер. Темно-голубой рисунок с красными вставками был симметричен и чем-то напоминал облакам в мрачную погоду. «Ну вот я и вернулся!» С неверием пробормотал он, приложив ладонь к лицу и покачав головой. Уголки его губ слегка приподнялись. Спустившись с платформы, мужчина направился к единственному выходу. Спокойно преодолев серую дымку в арке прохода, он очутился в полностью пустом общем зале, в котором обнаружилось еще двенадцать проходов. Один из них вел наружу. К нему-то парень и направился, поглядывая в сторону жилого павильона. «Нужно будет потом поселиться там, как освобожусь», – подумал он. Стоило воину пройти сквозь затянутое плотным туманом пространство, как он очутился в самом центре многомиллионного города. Позади него высилась огромная башня, в которую ежесекундно входили и из которой выходили десятки подростков, а перед ним лежала большая площадь, наполненная толпами послушников. Шум сотен голосов сразу же обрушился на мужчину. «Ну и но! Ну. Сколько же их здесь! Храм так сильно вырос за это время!» Появившийся на площади воин моментально привлек к себе внимание очень многих. И не столько из-за возраста или оголенного торса, сколько из-за отсутствия гербовой одежды храма. В толпе он сильно выделялся. К парню сразу же подскочил один из проходивших мимо служителей, начальный элементалист, что вступил в храм еще в первом наборе. Тот, кого сюда картель четырех туманов, точнее уже МТК, сбагрил по договору с кайзером. Многие послушники останавливались понаблюдать за происходящим. Скрыться же от них служители не могли, поскольку даже волю мастера запрещалось просто так использовать в черте города. Назовись, младший! Грозно велел элементалист, чем-то сильно недовольный. «Ты почему не в одежде храма?» «При всем уважении, но с чего вы решили, что я должен отвечать вам?» Спокойно ответил заклинатель с ехидной ухмылкой. «Наш ранг в храме идентичен, а, судя по вашему, фиолето-синему халату, работаете в отделе обучения. Поэтому даже теоретически не можете приказывать мне, члену другой структуры». Небольшое же различие в уровне развития здесь ничего не значит. Попытка выпустить пар на попавшемся под руку заклинателе внезапно обернулась неприятной ситуацией. За мужчиной наблюдали не только сотни послушников, но еще и коллеги из отдела обучения. Последнее было особенно неприятно, поскольку знакомые уже знали о его вчерашнем проступке. Несмотря на серьезную нехватку учителей, к обучению послушников пока что не допускали никого, кроме клонов Кая. Поэтому все присоединившиеся к отделу обучения истинные мастера могли лишь помогать им, даже если прошли испытания морали. Этот же элементалист, например, был один из наблюдателей, в задаче которого в том числе входила и проверка психологического состояния послушников во время первого урока – спектакля с группировками. И вот как раз вчера, на фоне успешного прорыва на новую ступень и случившейся в честь этого попойки, он и решил схалтурить, пропустив проверку дюжины детишек. Кто же мог предположить, что уже к утру как раз именно у одного из непроверенных появятся зачатки садистских наклонностей? В итоге воину был сделан серьезный выговор, а также начислен штраф аж в сотню очков личного вклада. «Не будь у него заработанных ранее баллов, он мигом был бы исключен из храма». «Младший!» — сжав плечо заклинателя, процедил помрачневший служитель. «Ты наглеешь!» Поражая присутствующих недюжиной силой, парень с легкостью сбросил руку элементалиста со своего плеча. «Будь я врагом, то татуировка храма уже всех здесь уведомила бы». «Так что я тоже член храма, такой же служитель, как и вы. Если хотите задать мне вопрос, то нет проблем. Только сделайте это вежливо, а не в таком требовательном тоне. И если хотите знать мое имя, то почему сперва сами не представитесь?» Толпа зашумела, а пораженный элементалист неподвижно замер на месте, даже продолжив держать поднятую сброшенную с плеча руку. Гнев было вспыхнул в нем но практически сразу же затих. Взяв себя в руки, воин осмотрелся. Его взгляд скользнул по лицам шепчущихся послушников, а затем остановился на фигурах коллег из отдела обучения, что тоже смотрели на него. Повернувшись в итоге к заклинателю, он произнес неожиданную и удивившую многих речь. «Признаю, ты прав. Прости, я немного вспылил». Хватило ему решимости и гордости признать это. В конце концов, как и другие вступившие в храм истинные мастера, он тоже ведь успешно прошел проверку морали, а потому по всем качествам считался настоящим воином. А настоящим воином не пристало так себя вести. «Меня зовут Тамусаки Одомо». «Рю Араки», — отвечая улыбкой, представился заклинатель. «И, отвечая на ваш вопрос, я купил право не носить гербовую одежду в свободное время». Следом он повернулся к толпе и вдруг громко огласил. «Такая возможность доступна абсолютно всем! Нужно всего лишь внимательно поискать ее в длиннейшем списке товаров торгового павильона!» Кивнул Рю на башню. Послушники стали оживленно переговариваться. Практически никто из них ни о чем подобном ранее не слышал. «И сколько же стоит это право?» Подошла к Рю молодая и явно заинтересованная элементалистка, одна из знакомых Тамусаки. Рю усмехнулся. «Три с половиной тысячи очков!» Слова парня потрясли присутствующих. Откуда такая колоссальная сумма могла быть всего лишь у заклинателя? Тем не менее, говорить что-либо еще Рю не собирался. Взглянув на шокированных послушников и служителей, он молча зашагал прочь. Почти 28 лет он с командой пробыл в Пуви, около 19 дней во внешнем мире. За это время Рюс с остальными не только успел стать пиковым заклинателем, но еще и заработал немало очков личного вклада. У него обнаружился неплохой талант к обучению других, чем он за главную валюту храма и помогал шестому и еще восьмерым клонам Кая, что тоже уже научились воле мастера и были отправлены в Пув. На самом деле у членов шестой команды оставалось еще как минимум 10 дней реального времени, то есть еще почти 14,5 лет внутри, но по какой-то причине их стали возвращать раньше срока, при этом ничего не сообщая. Первыми забрали несколько членов других групп. Команда Рю была не единственной досрочно завершившей первый урок и отправленной в ПУФ. Так поступили еще с 15 группами, состоящими сплошь из талантливых послушников. Почти треть из них в итоге покинула Пуф уже на срединной стадии заклинателя. Что же до команды Рю, то их побеспокоили уже только когда они приблизились к границе ступени элементалиста. Сперва забрали наиболее быстро развивавшуюся Ренату, следом слегка вырвавшегося вперед Оберона, но ну а затем и его самого, Рю. При этом были и те, кому все же позволили остаться и начать прорыв. Но что есть, то есть. Рю не жаловался, а наоборот, был безмерно благодарен Храму Вечного Пути и лично Кайзеру. В прошлом он даже и подумать не мог, что достигнет таких вершин, сможет настолько раскрыть свой талант. Покинув Центральную площадь, он первым делом направился в военный район, занявший значительный сектор внутреннего города. Именно там селили истинных мастеров, присоединившихся к армии Храма Вечного Пути и расположили офицерские штабы, а также здания разведки, контрразведки и военной полиции. Вообще, поскольку любые секты, кланы и прочие подобные организации состояли как раз из воинов, то в каких-то внутренних армиях они не нуждались, ограничиваясь лишь спецгруппами и прочими особыми отделами. Зачем, если организация уже сама по себе является армией? Однако, когда речь заходила о крупнейших фракциях, то все резко менялось, поскольку их амбиции и возможности никак нельзя было сравнивать с амбициями и возможностями обычных организаций. Это же касалось и Храма Вечного Пути. Несмотря на то, что в него могли вступить лишь истинные воины, а не просто культиваторы, которые должны были всегда совершенствоваться именно в плане боевых искусств и силы, а также всегда быть готовы вступить в смертельный бой, у храма все же имелась собственная армия. Пусть сейчас она и была малочисленной, но это не отменяло факта ее необходимости, учитывая планы Кая. Зачем же Рю туда направлялся? Все просто. Он тоже был членом армии. За первые два с половиной года в Пуве шестая команда прошла все промежуточные экзамены, а затем каждый из пятерки, став заклинателем, успешно заверил обе части испытания воина – этап ученичества и этап смерти. И хотя после этого команда была расформирована, а все они вышли из рядов послушников, став полноценными служителями храма, статус учеников они не потеряли. Высокий талант и серьезные достижения на пути развития позволили им стать старшими учениками, что сохранило Зарю и его друзьями право пользоваться базовыми тренировочными комплексами и прочими благами организации, за которые обычным служителям, не ученикам, приходилось платить очками. Тем не менее, их все же заставили выбрать тропу и внутреннюю структуру, в которой они станут работать. Разумеется, Рюараки выбрал тропу оружия, получив доступ к ее наследию и армию. Первое боевое подразделение – сухопутные войска. В Пуве парню дали военное образование и даже определенный опыт командования, пускай и отрядами смертных. Так или иначе, там новоиспеченных служителей их ведомства практически не трогали. Но теперь, раз уж они вернулись во внешний мир, пришла пора приступить к работе. Рю повезло. Военный район, как и районы других внутренних структур храма, находились неподалеку от центральной площади, так что тратить очки вклада на городской массив телепортации, все же Кайзерс Арк – это гигантский мегаполис. Не пришлось. Отметившись на контрольно-пропускном пункте, Рю легко нашел необходимое здание, где быстро отыскал указанный в уведомлении кабинет. Там его уже ждали. «Господин майор, капитан Дрю Араки прибыл согласно указаниям госпожи иерарха Лилит», поклонился заклинатель, сославшись на пришедшее ему ранее системное уведомление. Вопреки тому, что многое Кай при формировании армии храма взял из земных зданий и вооруженных силах, немало чего все же пришлось перенять и у местных. В том числе и странную культуру постоянно кланяться, что существовало во многих мирах и многих рас Уйкумены кроме как влиянием боевых искусств или системы. Эту практику никак нельзя было объяснить. «Так вот ты каков наш молодой гений!» – заговорил хозяин кабинета. Среднего роста, короткостриженный, с выбритыми висками и затылком, крепко сложенный мужчина с квадратным лицом. Вот так выглядел человек, встретивший парня. Отличительной же чертой старшего офицера были его фиолетовые глаза. «Один из клонов», — догадался Рю, лишь после становления служителем, узнавший, что его бывший наставник и множество других членов храма — это клоны Кайзера, обладающие собственными личностями. Ох уж и удивился он тогда. «Вижу, все же сменил одежду перед входом» мэкнул майор, осмотрев фиолетовый халат с красными вставками, обозначающими принадлежность к армии. Вообще, основным цветом одежды храма являлся фиолетовый, но в зависимости от статуса и принадлежности воина, в его одеяние мог добавиться еще один или даже сразу два цвета. Черный использовался в халатах послушников, красный – у членов армии, зеленый в медицинском центре, Желтые – на одежде представителей отдела управления. Синие вставки указывали на служителей из отдела обучения, а голубые – центра технологий. Также выделялась одежда храмовников и иерархов. Помимо фиолетового и цвета структуры, в их халатах присутствовали еще и золотые тона. Ну а наиболее уникальным являлись одеяния непосредственно самого суверена храма на которых второстепенными цветами были белый и черный. «За мной наблюдали?» – задумался, но ничуть не удивил Сарю. «Меня зовут Самсон, будем знакомы», – представился мужчина, изначально имя которого было 415 Как и почти все другие двойники после первой двадцатки, он тоже воспользовался правом взять себе второе имя. «С сегодняшнего дня я твой непосредственный командир», Сейчас я оформлю тебе жилье, и на этом можешь быть свободен. Но завтра, чтобы ровно в шесть утра был в третьей аудитории первого корпуса. Ты причислен к особому временному взводу, и завтра я объясню вам суть вашего задания. Вопросы? Выжидательно посмотрел Самсон на Рю, замолчав на несколько секунд. Ответа так и не последовало. Тогда свободен. Есть. Поклонился парень и вышел. Вскоре ему через татуировку храма пришло системное сообщение с информацией о местонахождении нового жилья. Все же дом шестой команды состоял в ведомстве отдела обучения, так что предназначался для послушников, а никак не для служителей. Потому-то уже две недели как числился за новой группой учеников. Выделили Рю квартиру в одном из многоэтажных зданий военного района. Комнатка для медитации с механизмом сбора энергии, кладовая с пространственным карманом, пустое помещение с заготовками под мастерскую любого типа, а также просторная, укрепленная и звукоизоляционная комната для базовых тренировок с оружием и техниками. Вот и все, что обнаружилось внутри. Ни спальни, ни кухни, ни даже ванны с туалетом тут не было. Впрочем, ничего из этого истинным мастерам и не требовалось. Первым делом Рю проверил кладовую. Как он и ожидал, все его нажитое в пуве имущество уже перенесли сюда. Приобретенных за более чем два десятилетия вещей, особенно различных подделок в области артефакторики, к чему у него некогда обнаружился талант, было немало. Поэтому все переместить даже в пространственном кармане метки храма оказалось невозможно. Да и не хотел Рю тратить на это вложенный в татуировку ресурс раз ему все равно пообещали все забрать. Собственное же хранилище у заклинателя пока что было недостаточно большим. Вскоре он обустроил новое жилье, установил инструменты и некоторую мебель в мастерской, поставил дополнительные защитные механизмы в тренировочной и дополнил артефакт сбора энергии еще одним – в комнате для медитации. А лишь после этого Рю приступил к тренировкам. Остаток дня прошел спокойно. На следующее утро, как и было велено, Рю прибыл в третью аудиторию первого корпуса. Даже немного раньше срока вышел. «А ты что тут делаешь?» – удивился он, увидев девушку, усевшуюся на подоконнике напротив закрытой двери аудитории. Невысокая, худая и нефигуристая, из-за чего ее даже можно было спутать с мальчиком. Бледная, с тёмными кругами под глазами, бесстрастным лицом и короткими тёмными волосами, Рената слабо изменилась с тех пор. Лишь подросла немного, перестав походить на совсем уж ребёнка, и стала чуть более общительной. «Ты разве не присоединилась к контрразведке?» Взгляну на Рю пустыми глазами, спустя секунду она повернулась обратно к окну. «Сам подумай». Меланхоличным голосом произнесла девушка. «Из-за общего приказа покинуть пространство ускоренного времени?» «Наверно», — со вздохом произнесла Рината, даже поленившись договорить слово. «Кстати, привет! Год не виделись все же. Хотя...» — вдруг улыбнулся Рю. «Для тебя, похоже, прошло всего шестнадцать часов». «Ага». Внезапно до парочки заклинателей донеслись звуки множества шагов. Несколько из приближающихся аур сразу же показались Рюри нати знакомыми. хо Кто это у нас тут?» По-дружески закинув руку парню на плечо, басиста протянул широкоплечий и почти двухметровый светловолосый бородатый мужчина в фиолетово-желтой одежде. «Ты еще больше, что ли, стал?» Удивился Рю, посмотрев на Аберона. «Кто знает, кто знает!» Загадочно улыбнулся тот. «Ты лучше посмотри, кто у нас тут еще есть!» Отпрянув от друга, кивнул он тому за спину. «Да ощутил уже!» Спокойно ответил обернувшийся Рю, встретивший взглядом с обворожительной синеволосой девушкой и виляющим хвостом мускулистым дарганом. Первая носила фиолетово-зеленый халат медицинский центр, а второй – фиолетово-красный, армия. Обнявшись с сыном, с которой у него даже какое-то время были непродолжительные отношения, Рюс стукнулся кулаками с Градзом. На лицах обоих невольно появились ухмылки. Как ни странно, но за минувшие десятилетия именно эти двое сдружились сильнее всего, хотя изначально их отношения были хуже некуда. «Я так понимаю, вас буквально только что забрали из пува?» «Да!» – кивнула Сильфа. «Что-то вроде того!» – подтвердил Грац. Тем не менее, продолжить разговор им не дали. «Ну все, в шесть часов, заходите внутрь!» – прозвучал голос появившегося в коридоре Самсона. Секунду спустя двери аудитории автоматически открылись. Шестые, как привыкли называть себя бывшие члены этой команды, а также двадцать других пиковых заклинателей, уже знакомых им по Пуву, устремились внутрь. Там все быстро расселись и молча уставились на вставшего за кафедрой майора. Для тех, кто только сегодня вернулся из пространства ускоренного времени. Я майор сухопутных войск первого боевого подразделения армии Храма Вечного Пути, командующий особым временным взводом Т. Самсон 415-й. – назвался мужчина. – Уверен, у многих из вас, особенно у тех, кто совершенно не связан с армией, есть немало вопросов. Сейчас я на все отвечу. Взяв небольшую паузу и внимательно оглядев сидящих перед ним мужчин и женщин, что еще 20 дней назад были всего лишь подростками, Самсон продолжил. – Чуть меньше, чем через три месяца начнется большой инсулайский турнир, и впервые в истории наш регион тоже примет в нем участие. Вы этого не знали, но пока что храм не спешит заявлять о своей власти в регионе. Для всего мира пять крупнейших фракций объединились в Авлейский альянс, под знаменами которого нам и предстоит выступить в турнире. Все это секретная информация, так что попадает под запрет разглашения из подписанных вами духовных контрактов. Помните это. Строго посмотрел на заклинателей Самсон. В общем, чтобы подготовиться к турниру, через месяц храм проведет отборочные бои как среди наших членов, так и среди тех, кто приедет сюда из секты Восходящей Звезды, Морской Торговой Компании, Союза Северных Островов и Нейтральных Фракций. Так мы выберем тех, кто отправится на турнир Авлеймского Альянса. Вам же предстоит участвовать в отборочных от храма Вечного Пути. Ради этого вас и забрали из Пува раньше срока. Скажу по секрету, но именно на пиковых заклинателей и пиковых элементалистов будет сосредоточено больше всего внимания. По этой причине самым талантливым и не дали прорываться на ступень элементалиста. Кандидатов со срединной стадии возьмем чуть похуже, а вот пиковыми элементалистами вы банально не успеете стать. Точнее успеете, но так у нас не хватит времени подготовить вас и на полную раскрыть ваш талант. В Пове попросту нет таких инструментов. Вопросы? «А великий мастер Кайзер будет участвовать?» – спросил кто-то, заставив многих заулыбаться. К этому времени они уже узнали, что Кай всего лишь элементалист. «Нет», – спокойно ответил Самсон. «Он глава организации, поэтому не имеет такого права. К тому же это было бы слишком несправедливо по отношению к остальным». Все же в мирах испытаний нет такого элементариста, что сумел бы победить нашего суверена». С гордостью и абсолютной уверенностью заявил он. «Еще вопросы?» «Так, а как вы будете нас подготавливать, если таких инструментов нет даже в пространстве ускоренного времени?» Подняла руку Инна. «Насчет этого...» Усмехнулся 415-й. «Следующие 30 дней вы будете тренироваться в небесном святилище», – шокировал он воинов. Те прекрасно знали, что пользоваться Умбертольдом имеют право лишь высшие члены храма, последователи кайзера и особые ученики. Обычным же служителям даже за очки вклада туда не попасть. Хоть Пуф тоже находится там, но лучшие божественные массивы расположены за пределами пространства ускоренного времени. Ими-то вам и разрешат воспользоваться. Дополнительно все бесплатно получат лучшую алхимию и оружие на этот период. Кроме того, каждому из вас станет помогать оттачивать навыки личный учитель из числа клонов нашего суверена. А также время от времени вас будут консультировать иерарх Лилит, иерарх Шоу, кандидат в иерархии Ньякана Лавиус, командующий первым боевым подразделением генерал Рагнар, командующий вторым боевым подразделением генерал ле гуд и несколько старших служителей включая господина шань у если сумеете занять высокие места на отборочных и войти в число представителей авлеймского альянса то продолжите так тренироваться вплоть до турнира те же кто сумеет сильно отличиться на отборочных и турнире получат шанс стать особыми учениками а может И вовсе личным учеником кого-то из высших лиц храма. Последняя фраза Самсона особенно сильно взбудоражила служителей. Рю едва мог сдержать улыбку. Его пульс участился. «Это мой шанс!» Все не переставал он поглядывать на так и оставшуюся невозмутимо меланхоличной Ренату. За почти 28 лет Рю стал очень силен. Настолько, что мог даже считаться вторым среди вообще всех заклинателей храма Вечного Пути. Развиваясь в Пуве с упорством отчаянного безумства, он без конца бросал вызовы другим воинам. Так постепенно он и взобрался на вершину. Уже на ступени закалки души он окончательно превзошел градза и Инну, а став заклинателем, начал в 99 боях из 100 побеждать Аберона. Затем на пути к пику ступени он одолел и всех остальных гениев, отправленных в Пуф. Всех? Кроме одного. Точнее, одной. Как бы ни старался Рю, но до сего дня ему так ни разу и не удалось победить Ренату. Первая в шестой команде оказалась первой и во всем храме. И даже тот факт, что они оба сравнялись в титулах, став мастерами пяти больших звезд, ничего не значил. Лишь несколько раз Рюс сумел потеснить девушку, но и тогда ей все равно удалось свести все к ничьей. Ну а после определенного количества боев, точно перевалившего за трехзначное число, Рената и вовсе стала отказывать надоедливому парню, который все никак не унимался. Однако теперь возможности уклониться от поединка у нее не было. А даже если Рената проиграет кому-то другому, Тори уверил, что уже вскоре сможет одолеть любого заклинателя, в том числе и того, кому она сможет проиграть. Так он собирался стать лучшим. «Все готово!» Через духовную связь отчиталась Ньяка, закончив настройку сложнейшей системы массивов. Кай кивнул. Мгновение спустя крупнейшую арену Кайзерс Арка, не уступающую в размерах сразу десятку футбольных полей, накрыл полупрозрачный защитный купол толщиной в полметра. Одновременно с этим активировались артефакты, расположенные под каждым зрительским местом. Более двух сотен тысяч членов храма и немало гостей, смертных, заклинателей и элементалистов низких стадий оказались под их воздействием, отчего их восприятие временно усилилось и ускорилось. Все это было необходимо лишь ради одного – ради возможности банально увидеть предстоящий бой. Начинались отборочные поединки среди молодежи Авлейма за право участвовать в Великом Инцулайском турнире, но открыть данное мероприятие предстояло кому-то другому. На песок вышли Кайзер и Рагнар, одни из сильнейших мастеров планеты. Именно их поединок должен был открыть отборочные. Тем не менее, эти двое находились на столь высоком уровне, что нормально наблюдать за их боем могли лишь сильные пиковые элементалисты и более развитые воины. Все остальные, особенно смертные и заклинатели, попросту не сумели бы ничего разглядеть и осознать. Вот почему Ньяка по приказу Кая поработала над массивами арены, даровав всем зрителям возможность более-менее целостно воспринимать предстоящий бой. «К чему все это?» Подперев голову рукой, спросил кто-то из вассалов Кая, что расположились в одной из закрытых лож для важных гостей. «Вроде как этот ас должен доказать свое право занять более высокое положение в храме Вечного Пути», ответил ему некто из лидеров Союза Северных Островов, что сидел рядом. «Да это я знаю. А зачем устраивать из этого шоу и показывать нам?» Предположу, что нам банально хотят продемонстрировать, насколько сильные у Кайзера последователи. Соглашусь. Хм, вполне возможно. Тем временем в другой закрытой ложе вдруг активировался массив переноса. На небольшом каменном выступе появилась обворожительная дороганка. «Закончила?» Выглянув из-за спинки кресла, спросила Лилит. «Естественно». Величественно кивнула Ньяка, плавным шагом направившись к своему месту. «Не ожидала, что придете и вы, мастер-шоу!» Усевшись, взглянула она на мужчину справа. Как и прежде, при обращении к ворону Дарганка почему-то вновь использовала приставку «мастер», обозначающую уважительное обращение к равному или более сильному истинному мастеру. Могло показаться, что так Ньяка ставит шоу выше себя и остальных, Однако, на самом деле, это означало лишь то, что она держит его на расстоянии, не спеша принимать за такого же последователя Кайзера. Пиратское прошлое накладывало определенный отпечаток. «Бросьте!» – усмехнулся небесный зверь, невнятно покрутив рукой. «Как я могу пропустить такое важное событие? Все-таки появление первого храмовника – это действительно исторический момент!» Я видел, на что способен старший брат Каин, но насколько сильным стал Рагнар! заговорил также присутствующий здесь хира Андо. Ясно, что он мастер семи малых звезд, но все же это понятие растяжимое. Как долго он продержится? Лилит Хира и Шоу повернулись к Няко. Нет-нет, покачала она головой. «Не смотрите на меня так! Я с Рагнаром редко сражалась, больше полагаясь на проекции древних мастеров. Лучше вон, у него спросите!» – кивнула она влево. Взгляды последователей Кайзера сменили цель. На этот раз ею стал высокий, четырехрукий и частично покрытый синими чешуйками мужчина крупной комплекции. Анатос, принявший от системы титул погонщика стаи. Достигнув начальной стадии небесного монарха и даже став мастером пяти великих звезд, он наконец-то вернулся из Пува. Некогда правитель безымянного острова превратился в высокопоставленного члена правящей фракции региона, став последователем одного из сильнейших мастеров Инсулая и достиг силы, о которой ранее мог лишь мечтать. И за все это ему стоило благодарить только одну личность – Кая Арнхарда. Собственно, на своего господина Анатас сейчас и глядел, испытывая по отношению к нему безграничную благодарность и обожание. Оттого небесный зверь и не заметил направленных на себя взглядов. «Анатас, прием!» – воскликнул Шоу. «Хватит пожирать Кая глазами!» «А?» – встрепенулся тот от неожиданности. «Чего вам?» «Что скажешь по поводу силы Рагнара?» «Как долго он продержится в этом бою?» – спросила Ньяка. «Ты же часто с ним тренировался, не так ли?» «Что-то типа того», – закивала Натас. «Он очень силен, особенно в плане физических способностей. Вы знали, что он уже успешно прошел последнюю, пятую модификацию настоя чешуйки девятиглавой небесной гидры?» Озвученное сильно удивило присутствующих. Для примера, сам Анатас и даже Ньяка, которые оба были начальными небесными монархами, оказались способны пройти лишь три модификации. Официально до этого было известно, что лишь Шоу сумел выдержать последнюю трансформацию, то есть требовалось быть как минимум пиковым небесным монархом. Тем не менее, рогнару удалось сделать это гораздо раньше. С -то сам тот в последний раз виделся еще в Пуви, а это значило, что Ас прошел пятую трансформацию, будучи еще пиковым священным лордом. Такая стойкость не могла не шокировать. К слову, не считая еще слишком слабого для этого Хира, Лилит была единственной, кто не стал использовать созданный Каем настой. Все потому, что, как оказалось, она обладала сильной линией крови. Другими словами, как и у Кая, среди ее предков было существо с божественной силой. Ну или, что менее вероятно, ей где-то повезло найти первоисточник линии крови. Так или иначе, но распространяться на тему происхождения Лилит не желала, а Кай не настаивал. В конце концов, не стоило забывать, что она служит ему лишь из-за поражения в поединке претендентов. И в верности, как ставший последователем шоу, не клялась что же касалось сильной линии крови то такая серьезно повышала шанс смертельного исхода при попытке использовать настой чешуек, поэтому лилит и отказалась от модификации я сражался с проекцией господина продолжил анатос сомневаюсь что он проиграет но я почему то уверен что рогнар сможет как минимум заставить его показать сильнейшие способности интересно улыбнулся шоу может «Сделаем ставки на это? Ставлю десять тысяч рун на то, что до абсолютной невидимости и способности ядер не дойдет!» Вот только никто отвечать ворону не стал, полностью проигнорировав его предложение. «Какие вы скучные!» — фыркнул он, тоже уставившись в огромное панорамное окно. Наконец-то начиналось какое-то движение на арене. Двое воинов стояли в двадцати метрах друг напротив друга. «Ну и...» Слегка раздраженно протянул Рагнар после пары минут молчания, в течение которых они просто глядели один на другого. «Драться-то будем!» Кай улыбнулся. Ему нравилась непосредственность и прямолинейность Асса. «А как иначе?» «И какие правила?» «Сражаемся, пока кто-то не вырубится или не сдастся». «Из артефактов только основное оружие. Алхимия и руны запрещены. Если нанесешь мне достаточно урона, то ранг хромовника твой. Но можешь не волноваться. Комбинацию способностей своих ядер и абсолютную невидимость я тоже использовать не буду». «А вот тут не нужно спешить, глава!» Оскалившись, перебил кайзера Рагнар. «Используй все, что есть. Мне не нужны поблажки». «Уверен?» – хмыкнул Кай. «Абсолютно. Я хочу ощутить все, на что ты способен, глава. Или ты забыл, ради чего я решил следовать за тобой?» «Что ж...» – хрустнул Суверен Шей. «Тогда попробуй заставить меня воспользоваться этими силами». «Непременно!» Бросив взгляд куда-то на трибуны, Кай едва заметно кивнул. Тут же раздался громкий сигнал, ознаменовавший начало боя. Сотни тысяч зрителей стали затихать, ожидая действа. Кай и Рагнар неспешно направились друг к другу. По их поведению могло показаться, будь то они вышли на легкую прогулку, а не собирались вот-вот начать ожесточенную битву мастеров. Расстояние между ними постепенно сокращалось. 18 метров, 17, 16 одновременно раскрылись сферы. Три пиковые Рагнара и шесть полных Кая. Оба усилили их полем превосходства, а последний добавил еще и силу Крайдов. В итоге с двух сторон разразилась мощь, сравнимая с псевдобожественным рангом. Сферы моментально расширились и столкнулись, но продавить друг друга не сумели. Даже тот факт, что у Кайзера большая их часть принадлежала к по умолчанию более сильным концепциям, нивелировался пиковым пониманием Рагнара. Мощь мощью, но близость с элементом тоже была важна. Не получив никакого преимущества, воины сжали сферы до двухсантиметрового слоя вокруг тела. Дистанция тем временем все продолжала сокращаться. 13 метров, 12, 11. Первым ход сделал Рагнар. Докай оставалось около десяти метров, когда он внезапно исчез. С громогласным хлопком переместившись к противнику, Рагнар буквально выстрелил вперед кулаком и внезапно оказался в полете. Резко сгруппировавшись в воздухе, он спокойно приземлился. — Это что было? — издал ас смешок, потирая правый бок, где мгновение назад ощутил толчок. Комаринный укус? «Впечатляет!» – спокойно ответил оставшийся на прежнем месте Кай, потирая ушибленный кулак. «Какое у тебя сейчас значение параметров? Где-то десять тысяч?» «В среднем шесть тысяч шестьсот!» – шокировал здоровяк зрителей такой цифрой. Впрочем, это они еще не знали, что у Кайзера в базовом состоянии тоже было около шести тысяч. «Твои настои, глава, сделали меня физически сильнейшим в Инсулае!» «Удивительно, не правда ли? Эту силу могут получить только священные лорды и небесные монархи, но почему-то правилами она не считается частью этих ступеней, хотя должна была бы, по логике вещей-то». В итоге 1600 дополнительных единиц первоначальных параметров совершенно никак не блокируется в инсулае. Никогда не чувствовал себя настолько превосходно. И полное подчинение ты научился использовать на максимум. Предположил его оппонент, все верно рассчитав. При идеальном владении полное подчинение фоном параллельными потоками сознания. Увеличивала физические характеристики воина на 350%. Повышала именно первоначальные параметры, которые у Рагнара и так зашкаливали. С другой стороны, для такого их количества силы воли пикового элементалиста, до уровня которого все здесь понижались, точно никак не могло хватить. Поэтому в случае Рагнара усиление было менее значительным. «Где-то в два раза меньше». «Конечно же, но хватит разговоров!» Рагнар снова метнулся вперед. На этот раз Кая не удалось провести бросок, но и сам ас не сумел задеть противника. Наоборот, даже получил парочку ударов. Рагнар продолжал напирать, но в итоге получилось, что били лишь его». Пусть атаки Кайзера и не наносили ему никакого урона из-за неимоверных параметров и пассивно работающего нулевого уровня божественного дара сам факт происходящего не мог не распалять аса. Зрители тем временем находились в полнейшем замешательстве. Все они прекрасно видели движение воинов, благодаря чему понимали, что по характеристикам Рагнар на целую голову или даже две превосходит противника. Скорость, сила, стойкость. Все это у него было значительно выше. И тем не менее Кайзер без проблем уходил от всех ударов и даже сам бил в ответ. Казалось, он попросту играет с оппонентом, при этом серьезно тому уступая. «Да почему? Мать твою за ногу! Какой же ты верткий, глава!» — крикнул через духовную связь Рагнар. «Такого раньше же не было! И воплощение твое в Умбертольде так не могло!» «Неужели? Неужели ты мастер семи средних звезд?» На лице Кая промелькнула насмешливая улыбка, мигом подтвердившая догадку последователя. «Он действительно достиг нового уровня мастерства и силы. Месяц изучения оставшихся двух навыков стиля Небесного Смертного и объединения разума с клонами» На час вернувшимися из Пува, которые фактически оттачивали там навыки уже 78 лет, повысили его параметры реализации духовных и физических сил в бою до семи больших звезд, уровня контроля энергии частиц законов – до семи великих звезд, а интеллект – с шести великих до семи малых. Кроме того, Кай потратил шесть оставшихся разрушенных старших рун на еще 17 дней обучения у Магнуса. Только на этот раз он не оттачивал мастерство, а познавал секрет создания пиковых семитомных техник, что позволило этой оценке Кайзера достигнуть семи великих звезд. Перед уходом Магнус обмолвился, что в теории мог бы даже поведать Каю секрет легендарных восьмитомных техник, но и цену назначил за это соответствующую – 25 старших рун. С учетом недавнего достижения семи великих звезд по качеству познания законов, Все это и возвело Кая на совершенно новый уровень, притом практически сразу приблизив к титулу Мастера Семи Больших Звезд. Потому-то он так легко справлялся с превосходящим его по силе и скорости Рагнаром. Мастерством он нивелировал чужое преимущество в параметрах. Ситуация сложилась равная. Не спешащий усиливаться Кай не мог пробить естественную защиту противника. А тот, в свою очередь, не имел возможности попасть по оппоненту. В итоге Рагнар не выдержал такого издевательства, первым повысив планку силы. Кожа Аса мгновение ока покрылась кровавыми лентами техники движений. И в тот же миг его скорость возросла, а контроль над телом упростился. Крупная и мелкая моторика кардинально улучшились. Кулак, от которого Кай намеревался так же спокойно уклониться, внезапно размазался в пространстве. Атака колоссальной силы, порождающая жуткие ударные волны, не заставила себя долго ждать. Кайзера пулей отбросила аж к краю арены. Зрители зашумели. «Страшный удар!» – прокомментировал вздрогнувший Хира. «Боюсь, даже с техникой покрова я бы такого не выдержал». «Боюсь, как минимум двадцатая часть этой арены разлетелась бы к чёртовой бабушке, если бы не массивы и стойкость закалённого материала», – добавила Ньяка. «Всё же повышу потребление энергии». Рагнар тем временем не собирался останавливаться на достигнутом, поэтому сразу бросился вперёд. Ему хватало силы восприятия, чтобы увидеть, как в самый последний момент Кай успел активировать технику покрова бесконечного пространства – и закрыться от его кулака руками. Так что в победу Аз даже ни на миг не поверил. Предчувствие опасности подвело Рагнара, активировавшись с запозданием. С помощью улучшенной техники движений Кай приблизился к оппоненту слишком быстро. Более того, он дополнительно использовал технику мерцающих клинков, пусть пока и с голыми кулаками, технику покрова и максимальное полное подчинение. Параметры парня резко скаканули до более чем пятнадцати с половиной тысяч. Кай перешел в наступление. Не успел Рагнар поставить блок, как ему в челюсть прилетел многотонный удар. Арена вздрогнула, а Аса подкинула на полметра. Он до последнего держал энергетическое сцепление с поверхностью. Секунду спустя на Рагнара градом посыпались десятки болезненных ударов. Под крики изумленной толпы столь могучего мастера без каких-либо видимых проблем избивали, словно неумелого новичка, только недавно начавшего заниматься боевыми искусствами. Челюсть, нос, глаза, уши, виски, затылок, горло, солнечное сплетение, сердечное сплетение, почки, печень, пах, колени, голень и голеностопный сустав – Кулаки и ноги Кая били по всем уязвимым точкам. Он быстро и методично отрабатывал каждый удар, не давая противнику даже возможности ответить. Рагнару оставалось лишь защищаться, но и это удавалось с трудом. Даже несмотря на то, что Кайзер в первую очередь был мечником, а не кулачным бойцом, разница в мастерстве между ним и его противником оставалась немалой. Впрочем, как и разница в скорости, Кай был едва ли неуловим. Жестокое избиение, способное легко превратить в кровавую кашу большинство пиковых элементалистов и даже священных лордов первого уровня, продолжалось уже практически минуту, когда Рагнар, наконец, сделал свой ход. Сумев подгадать идеальный момент и внезапно схватить Кая за правую руку, он оскалился. «Это было больно!» Через духовную связь прорычал абсолютно невредимый ас которому выдержать избиение позволила неуязвимая крепость, божественный дар. В один миг тело Рагнара покрылось каменной броней, техникой покрова гранитного солдата, которую он нашел в библиотеке Умбертольда и доработал лично для себя уже в Пуве. Защита и параметры воина мгновенно повысились, и вот преимущество уже оказалось на его стороне. Но на этом Ас не остановился. В ход пошли и шесть телесных врат, и даже максимальная реализация полного подчинения. Финальным же штрихом стали появившиеся на кулаках белоснежные боевые перчатки императорского ранга. Все это произошло настолько стремительно, что времени отреагировать у Кайзера практически не оставалось. Но даже в такой ситуации он сохранил хладнокровие и продолжал просчитывать варианты действий. Вырываться из схватки Рагнара уже было невозможно, поскольку рука внезапно вместе с одеждой окаменела вплоть до локтя, став слишком прочной, даже чтобы успеть вырвать ее с мясом. Был еще вариант воспользоваться техникой тела тьмы, но ее формирование требовало чуть больше времени, чем имелось. Да и подозревал парень, что разрастающееся окаменение может помешать этому. В итоге Кай сформировал перед собой толстенную стену из укрепленного Ян-Льда. Естественно, она оказалась разбита, лишь на мгновение задержав атаку. Вот только этого мгновения парню хватило сполна, чтобы частично перенаправить воздействие уже активной техники фантомных шагов. Пространство между ним и кулаком Рагнара начало стремительно расширяться, тем самым на доли секунды отдаляя момент столкновения. Осознав это, Рагнар решил не мелочиться. Перенасыщенные энергией частицами законов плетения техники клыкастого людоеда активировались. Из его кулака в кайзера вылетела разрастающаяся алая обезьянья пасть, отблескивая тяжеленными кристаллическими клыками. Рагнару удалось отлично совместить в одной технике два столь разных и плохо сочетаемых пути – камень и кровь приправив все это мощью пути тела однако двигалось быстрее расширение пространства, так что кай вновь оказался в опасности попытавшись было телепортаться и поменяться местами с рагнаром чтобы поставить того под собственный же удар он вдруг наткнулся на непреодолимую незыблемую скалу из-за техники великого заземления примененной асом у кайзера не получилось взять под контроль даже миллиметр пространства, которое тот занимал. Рагнар заблаговременно озаботился тем, чтобы не попасться на эту уловку снова. Со всех сторон получалось, что выхода у Кая нет. Слишком мало времени оставалось, чтобы создать хоть какое-нибудь более-менее серьезное плетение. Не было времени и на уклонение. Мало того, что подобного рода действия сами по себе требовали больше времени, чем простые духовные манипуляции, Так еще и из окаменевшей руки вместе с кровью дальше в тело парня по сосудам хлынула некая сила, вызывающая жгучую боль и массовое окаменение. Конечно же, Рагнар не верил, что победил, даже не надеялся на это. Однако он верил, что завел противника в тупик, не оставив ему выбора. Кайзер должен был использовать способности ядер или татуировку. А это было главной целью Аса. В конечном счете, в том, что он действительно может одолеть Кая в смертельном бою, Рагнар сильно сомневался. Он трезво оценивал свои силы. Но, вопреки всему, Кай не спешил так поступать и лишь улыбался. Достигшая метра в высоту морда кровавокаменной обезьяны, готовой разорвать и перемолоть плоть Кайзера, внезапно попросту исчезла. Технику словно сдуло ветром разметав во все стороны лишь огромное количество частиц законов и энергии. Трибуны моментально затихли от захлестнувшего их шока. И даже Рагнар не сумел полностью сохранить самообладание, за что и поплатился. Сформировавшийся в левой руке Кая ледяной меч, вспыхнувший едва заметным слоем пламени погибели, молниеносно взметнулся к небу, проскользив кончиком по груди аса. Гранитная броня, в которую укутался Рагнар, будь то бы сама по себе расступилась перед клинком, беспрепятственно позволив ему достичь тела создателя. Но что самое удивительное, даже могущество неуязвимой крепости не хватило, чтобы сдержать атаку. Сила удара оказалась такова, что меч сумел войти вплоть почти на целый сантиметр, оставив на ней длинный порез через весь торс. От правого бока до левого плеча. Оставшейся же силы оказалось недостаточно, чтобы пробиться глубже в укрепленное божественным даром телом. Но при этом хватило, дабы отбросить Рагнара и даже вынудить его разжать схватку на руке Кайзера. Вдобавок в его тело хлынуло пламя погибели, которое, впрочем, сразу же оказалось подавлено силой дара. «Какого хрена?» Воскликнул кто-то из приглашённых на события вассалов. «Вы видели это?» Повторил ему другой. «Этот ас свою технику развеял, что ли? Или что это было?» Подобные возгласы недоумения стали возникать по всей арене. Не обошло это стороной последователей Кая. «Что произошло? Кто-то понял?» Нахмурилась Ньяка, пытаясь осмыслить увиденное. «Есть у меня одна догадка», – пробормотала Лилит, заставив всех взглянуть на себя. «Большая вероятность, что это она. Но давайте лучше посмотрим дальше. Не хочу спешить с выводами». Поединок и не думал заканчиваться. Полученный порез был не более, чем царапина для Рагнара, который к тому же уже начал регенерировать. Настои чешуйки девятиглавой небесной гидры неплохо повысили ему этот параметр. Но снова спешить в ближний бой Рагнар пока не собирался. Сперва требовалось разобраться с этой странной силой, что так легко избавилось от одной из сильнейших его атак. Вообще, с очень давних пор стиль боя Рагнара заключался в использовании своего колоссального преимущества в защите, благодаря чему он спокойно входил в ближний бой и наседал на противника, полагаясь на огромную выносливость и силу атак и при этом почти полностью игнорируя ответные удары. Немногие могли противостоять такому неудержимому натиску, однако и у подобного стиля имелись слабости. Быстрые оппоненты могли банально сбежать или постоянно держать Рагнара на дистанции. Из последнего вытекала и вторая проблема – отсутствие у Аса способов нормально бить издалека. Но за более чем 80 лет развития в пространстве ускоренного времени Рагнар полностью закрыл эти пробелы своего боевого стиля. Против более шустрых врагов он теперь использовал технику кровавого проклятия окаменения, которая серьезно замедляла их и которую Кай уже успел испытать на себе. Но что касалось дальнего боя, то это он решил следующим образом. Отброшенный на несколько десятков метров Рагнар быстро поднялся на ноги и тут же присел, уперев ладони в землю. Из спины аса внезапно вырвалось около дюжины кровавых щупалец, а во многих местах арены прямо из-под земли стали вылезать десятки прямоугольных трёхметровых кристаллов. Кай же продолжал бороться с окаменением, захватившим уже более 40% его тела. Вся правая рука и прилегающая часть торса на данный момент представляли из себя сплошной камень. Из-за воздействия элемента крови регенерация Кайзера в этой области подавлялась, а возможность превратиться в туман Инь становилась принципиально невыполнимой. Обычная пиковая техника императорского ранга была на такое не способна, однако конкретно в эту атаку Рагнар вложил неимоверное количество силы. Собственно, все то время, пока Кай его избивал, он как раз и подготавливал эту технику. Более сотни одинаковых плетений, в которых были влиты гигаватты энергии и частиц законов. Но так или иначе, справиться с этой проблемой для Кая не составила труда. Холодом пустоты он смог замедлить распространение заразы, с помощью Ян усилить мощь линии крови, а силой инь и жара пустоты уничтожить чужую технику. Однако заняло бы это как минимум минуту. В течение которой парень бы был серьезно ограничен в подвижности. Примерно на что-то подобное и рассчитывал Рагнар. Каково же было его удивление, когда окаменение стало отступать в разы быстрее. При такой скорости рассеивания оно должно было исчезнуть уже где-то всего через 15 секунд. Рагнар незамедлительно атаковал оппонента кровавыми щупальцами и идею которых повзаимствовал у тени, что они некогда встретили на скитающемся острове. Дюжина отростков, затвердевших у концов, была способна превратить в фарш подавляющее большинство элементалистов, однако кайзеру, чтобы справиться с ними, понадобилось лишь взмахнуть ледяным клинком. Щупальца резко отбросила чем-то незримым, а сами они начали разрушаться. Стабилизировав и восстановив технику, Рагнар продолжил атаковать, но все оказалось тщетно. Кай легко отбивал атаки, продолжая справляться с окаменением. «Это точно была техника сияющего хлада», — наконец определил Рагнар. «Но она же нацелена на ослабление путем заморозки и воздействия Ян, а не на вот это!» «У нее нет и не может быть таких свойств! Что вообще происходит? Как он это делает? Это не инь и не жар пустоты! Что разрушает мои техники?» И тут Рагнара внезапно осенила. Прислушавшись к еще действующим в теле кая остаткам кровавого проклятия окаменения, он вдруг кое-что понял с техникой клыкастого людоеда еще пальцами это сложно было заметить из за скоротечности разрушения но вот здесь здесь я чувствую чувствую как действие моей техники обращается вспять как камень снова превращается в плоть, а вложенная мною сила обратно в плетение, которое следом разделяется на энергию и частицы. Выходит, он освоил и эту концепцию? Рагнар тут же попытался проверить свое предположение. Он волей сверх меры укрепил духовную связь с техниками, и увеличил подпитывающий их поток энергии и частиц законов. Обычно это никак не усилило бы атаки, но сейчас результат проявился сразу же. Разрушение техник серьезно замедлилось. Догадка Рагнара оказалась верной. Кай действительно освоил сияние пустоты, которая, кроме лечения, Еще можно было использовать и в качестве эдакой антимагии, способной разрушать, а точнее обращать вспять к исходному состоянию даже техники. Разобравшись с этим, Рагнар смело перешел в контрнаступление. Вспыхнув силой от слияния с духами, он снова бросился в атаку. Одновременно с этим из появившихся на арене кристаллов стали стремительно вырастать крупные, человекоподобные фигуры из будь-то бы живого камня – големы крови. Миг, и вот кулак сталкивается с клинком. Гранитный покров на руке Рагнара расступается и разрывается, а она сама покрывается жутким темно-зеленым пламенем. С другой стороны, ледяной клинок Кайзера превращается в пыль, а ударная волна накрывает суверена Храма Вечного Пути, отрывая его от поверхности и отправляя в полет. Еще в воздухе Кай замечает, как вслед за ним острием вылетает огромная коносообразная глыба. Готовясь отразить атаку, он заново формирует меч, как вдруг его тело пронзает жуткая боль. Остатки проклятия окаменения внезапно вспыхивают снова силой, начиная пересиливать сияние пустоты. «Решил силой духа и даже энергией души увеличить натиск проклятия, чтобы не дать мне вернуть полную скорость до конца боя и даже заставить направить почти всю мощь сияния пустоты только вовнутрь?» «Неплохо!» – оскалил Сакай. «Но этого мало!» Он сконцентрировался, прищурился, а затем, все еще находясь в воздухе, совершил резкий выпад. Стоило кончику клинка столкнуться с целью, как пространство вздрогнуло, а глыба будто бы взорвалась изнутри. Осколки тут же полетели в обратную сторону. Однако главным результатом стало не это, а появившийся на плече Рагнара порез глубиною в несколько миллиметров. Невидимая сила сперва разрушила огромный булыжник, затем преодолела пару десятков метров, после чего врезалась в попытавшегося уклониться аса, легко справившись с его защитой и даже пробив укрепленную плоть. Пусть атака и не нанесла ему никакого существенного вреда, но сам факт случившегося не мог не шокировать. «Это сжатие силы?» – изумился Рагнар. Не остались в стороне и наблюдатели. «Мне показалось, или Кайзер использовал сжатие силы!» Приподнялся с кресла шоу. «Нет, я тоже успела что-то такое заметить», ответила нахмурившаяся Лилит. На Кая в этот момент набросились наконец сформировавшиеся големы Рагнара. Искусственные существа оказались неожиданно сильными, быстрыми и, главное, очень прочными. Чтобы уничтожить одного из них, Каю пришлось нанести целых пять ударов, сравнимых с тем, что позволили дважды ранить Аса. Таким образом, он окончательно подтвердил предположение последователей. «Да, это точно оно!» — сел обратно потрясенный ворон. «Но как он может использовать сжатие силы?» «О чем вы? Что это такое?» — спросил непонимающий Хиро. «Так принято называть один из навыков, что доступны нам, небесным монархам», — решила дать ответ Ньяка. Поджатием силы подразумевает нашу возможность с помощью воли мастера или более продвинутых умений воли управлять кинетической силой, создаваемой нашими движениями». Таким образом, можно, например, силу обычного удара сжать в некий пучок и пустить его в нужном направлении, словно стрелу. При продвинутом использовании можно даже направлять силу непосредственно на межмолекулярные или даже межатомные связи, не позволяя ей рассеиваться куда-то ещё. Только для всего этого нужны пласты души, появляющиеся лишь на ступени небесного монарха. А ещё... «В Энсулай эти пласты блокируются, поэтому здесь мы не можем использовать сжатие силы», продолжил вместо нее шоу. «Но старший брат ее использует, так получается», удивился Хира. «Ошибки быть не может», подтвердил Анатас. «Каким-то образом господин, будучи всего лишь элементалистом и находясь в этом мире, может применять нашу способность». Обсуждение всего феномена происходило и среди высокопоставленных гостей, но несколько более бурно. В отличие от последователей Казера, его вассалы были менее привыкшими к удивительным вещам, окружавшим парня. И лишь обычные зрители, не осознавшие произошедшего, продолжали неотрывно наблюдать за поединком. А там события все ближе подходили к кульминации. Големы Проклятие окаменения, сам Рагнар и его кровавые щупальца все продолжали наседать на Кая, не давая ему ни секунды передышки. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку, тому все же пришлось воспользоваться техникой созидания и сформировать пару десятков кристаллов, порождающих ледяных воинов. К сожалению, силы существ были неравны. Создания Рагнара оказались гораздо прочнее поэтому без проблем расправились с противником. Тем не менее, Кай хотя бы отвлек их от себя, чем выиграл пару секунд. «Может, уже перестанешь сдерживаться?» Разбивая одним ударом сразу несколько ледяных воинов, что толпой неслись на него, раздраженно процедил Рагнар. «Я же вижу, что ты просто развлекаешься! Хватит этого! Действуй на полную!» «Уверен?» Рассмеялся Кай, уклоняясь от очередного щупальца. «Достаточно игр!» Рыкнули ему в ответ. «Окей!» На лице Кая появились алые и радужные узоры. Сила духов наполнила его тело. Взорвавшаяся силой аура вмиг уничтожила три кровавых щупальца и отшвырнула парочку големов, что приблизились к нему. Мгновение спустя нулевая зона выдавила с арены всю энергию. Будучи нейтральной, она легко преодолела преграду. В конце концов в руках Кая появился второй ледяной клинок. Менее чем за секунду расслабленный и улыбающийся парень превратился в жуткого воина, вызывающего опаску даже у сидящих за барьером зрителей. Подняв меч к небу, Кай прошептал. «Замерзни!» Более сотни ледяных воинов тут же взорвались, и все на арене покрылось льдом. Температура внутри опустилась до экстремальной отметки в полторы сотни градусов, и даже снаружи за куполом неслабо похолодало. «Ну вот!» – радостно воскликнул Рагнар, без проблем вырываясь из оков льда. «А теперь…» – ас осекся. Появившийся вдруг прямо перед ним Кай заставил его прерваться. Страх смерти лавина обрушилась на Рагнара, заставив его рефлекторно вскинуть руку. Руку, которая моментально была отсечена. Клинок двинулся дальше, но задержавшись из-за этого на миг, в итоге не успел. Первый уровень неуязвимой крепости активировался. Кожа Рагнара почернела, отчего пробившийся сквозь покров меч не смог перерубить ему шею. Второй меч ударил в живот, но вместо Рагнара поразил Голема, что сразу раскрошился. Обернувшись, Кай увидел оказавшегося у самого края арены противника, что поменялся местами с Големом и уже спешил прирастить руку силой пути крови. «Хорошая техника», — оценил Кайзер. «Мироздание — это единый механизм, а потому все его элементы связаны друг с другом». Пространство же есть везде, так что воззвать к нему через духовную стихию вполне возможно. Так когда-то через туман перемещался Шакс, а вот теперь через землю это делал и Рагнар. Оставив после себя небольшую воронку, Кайс хлопком исчез. Молниеносно перенесшись к Рагнару, он вновь обрушил на него клинки. И на этот раз, несмотря на все еще действующий первый уровень неуязвимость крепости, мечи порезали Аса. Пусть всего лишь на миллиметры, но они все же рассекали его кожу. Кай определенно усилился. Он не только вмиг справился с остатками проклятия и начал использовать сжатие силы в ногах для передвижения, но еще и воспользовался новой техникой – высвобождением потенциала. Используя принцип заимствующего пламени, дающего силу взамен на жизнь, Кай разработал похожую, хоть и менее сильную способность, а затем добавил к ней силу сияния пустоты. Таким образом, прямо сейчас тело Кая сгорало изнутри, даруя ему огромную мощь и скорость, а затем тут же восстанавливалось. Это была идеальная техника усиления, повышающая первоначальные параметры аж на 300%. Разница в характеристиках Кая и Рагнара сократилась всего лишь до 1000 единиц, а с учетом усиления и ускорения от сжатия силы и действия техники движений и вовсе нивелировалась. Однако преимущество Кайзера в мастерстве никуда не делось. Как и тот факт, что он мог использовать и все предыдущие уровни стиля Небесного Смертного, в отличие от оппонента. Вот и получалось, что ответить Рагнар Каю никак не мог. Тот крутился вокруг него в своем безумном танце, без конца осыпая ударами клинков. Грудь, спина, ноги, руки, голова. Ас успевал отбивать атаки только в важнейшие точки. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы от его дорогой одежды осталось всего лишь рваное тряпье, а сам он покрылся кровью. Мечи не могли проникнуть глубоко под кожу Рагнара, но такое полосование все равно изрядно ослабляло его. Пламя погибели и сияющий хлад теперь вгрызались вплоть аса как снаружи, так и изнутри. Ощутив угрозу со спины, Кайф впервые разорвал дистанцию. Трое вырвавшихся из-за льда големов набросились на него, позволив Рагнару наконец получить передышку. Хмыкнув, парень крест-накрест взмахнул мечами. Едва заметные полосы пламени вырвались вперед. Существа уклониться не успели… Но и атака не возымела должного эффекта. На их каменных телах появились неглубокие порезы, а пламя погибели и скрывающийся в нем сияющий хлад лишь бессильно растеклись по поверхности. Повреждения оказались минимальны. «Укрепились?» – удивился Кай. Внезапно из-за спин големов во все стороны хлынуло огромное количество обжигающего пара. Он быстро заполнил почти всю арену, скрыв обоих воинов от взоров зрителей. Когда же спустя несколько секунд пар исчез из-за холода, их наконец стало видно. Кай стоял рядом с телами тройки уничтоженных големов, разглядывая изменения. Во-первых, остальные создания Рагнара внезапно усилились, начав массово вырываться из ледяных темниц. Холод пустоты им почти не вредил. Во-вторых, сильно изменился и сам Ас. Тяжело дыша, в небо смотрел полуголый мужчина с кожей цвета темной стали, покрытой кровавыми узорами. От его жутко худого тела валил пар. Огромный мускулистый Рагнар исчез, обернувшись сухеньким, но на удивление жилистым мужчиной с закатившимися глазами. Не тратя время попусту, Кай телепортировался как можно ближе к противнику и сделал финальный рывок. Рагнар же двигался не спеша и даже не смотрел на врага. Ледяные мечи молниеносно опустились на его плечи и со звоном разлетелись на части, даже не поцарапав кожу аса. Следом ногах худосочного воина будто бы исчезла, размазавшись от скорости. Голова Кая тут же слетела с плеч. Произошедшее жуткой картиной промелькнуло в голове Кайзера, а сам он вновь оказался в нескольких метрах от противника, только-только телепортировавшись. Голова была на месте, и даже клинки все еще оставались целы. Увиденная им собственная смерть была не более чем видением, одним из немногих. Сработал пятый уровень стиля небесного смертного – предвидение. В действительности эта способность не позволяла заглядывать в будущее, но она во многократ усиливала и объединяла воинскую интуицию, умение прогнозировать и умение считывать чужие намерения. В итоге мастеру удавалось успешно предугадывать наиболее вероятное будущее. Тем не менее, предвидение было крайне истощающим умением, отчего Кай активировал его лишь сейчас, когда Рагнар решил использовать свою ультимативную технику. А ничем иным эта форма никак быть не могла. В конце концов, в нее входила и ограниченная версия частичной трансформации, полученная сам после пятой модификации настоем чешуйки. На данный момент его параметры достигали 23 700 единиц. И хотя реализовывать он мог только 80%, значение все равно было гигантским. Впрочем, не будь Рагнар под ограничениями Инсулая, То, как начальный небесный монарх, в базовом состоянии он обладал где-то 48 тысячами единиц параметров, а в пиковом – более чем 160 тысячами. Кай заменил ледяные мечи на артефактные императорского ранга, но не на клинки кошмаров. Снова сблизившись с Рагнаром, он опять ударил. Ощутив опасность настоящего оружия, тот будто бы перетек чуть в сторону, сделав это столь плавно и стремительно, что Кайзер едва осознал. Ответный удар не заставил себя долго ждать. Вновь взметнулась нога, но на этот раз цель ей найти не удалось. Предвидя и эту атаку, уступающий в скорости Кай спокойно увернулся и даже сумел слегка черкнуть бедро Рагнара клинком. Последовавшее видение удара кулаком в сердце вновь уберегло Кайзера от повреждений. Извернувшись, он наотмашь рубанул аса по спине. Под напором сжатия силы, идеальных семитомных техник и сияния пустоты, защита Рагнара опять сплоховала. Впрочем, не будь ее совсем, то лежали бы сейчас на арене две половинки некогда целого тела. А так обошлось лишь раной глубиной в полсантиметра и длиной в сорок. Кай еще несколько раз ранил Рагнара, даже сумев пробить ему живот поглубже, но сам при этом никак не пострадал. В теории предвидение не давало идеальный результат и могло ошибиться, но разница в мастерстве сражающихся снижала вероятность неудачи. Битва, будь то бы смертных, без каких-либо спецэффектов, пусть и на безумной скорости, Продолжалось уже пять секунд, когда Кай стал замечать, что скорость и мощь Рагнара почему-то растут, а его кровоточащие раны при этом даже не собираются закрываться. Парень резко усилил энергетическое видение, попытавшись разглядеть душу оппонента. Увиденное потрясло его. Чем больше страдает тело, тем сильнее становится его связь с душой, и тем больший потенциал плоти он может реализовывать. «Так и до ста процентов дойти можно», — осознал он. «Но точно берсерк. Чем больше бьют, тем сильнее становится. Впрочем, судя по всему, сама эта техника наносит ему урон изнутри, но в то же время не даёт ему умереть. Моя помощь здесь даже не обязательна. «Как же...» — не успел Кай закончить мысль, как вдруг пропустил удар. Нога Рагнара едва задела его плечо, но кость уже сломалась, а мягкие ткани разорвались. Спустя несколько мгновений подобное чуть снова не повторилось. Бой продолжался, и все чаще Кайзеру не удавалось уклониться. В какие-то моменты он игнорировал повреждения, полагаясь на регенерацию, а в какие-то превращался в темный туман, чтобы минимизировать урон. Тут он проходил по астральному телу и через него к физическому. «Однако всё это не было связано с тем, что Ас ускоряется. У Кая банально не вышло предсказать эти атаки». «Я всё хуже чувствую его намерения. Интуиция сбоит. Что происходит? Неужели он впадает в бессознательный раж?» «Изумился парень. Побочный эффект техники? Или догадался про предвидение и специально так сделал? Видимо, пора заканчивать». Тысячи чёрных чешуек моментально покрыли тело Кая, а на лице сформировалась белая маска с прорезями для глаз. Техника пришествия владыки войны была активирована. Сверкнули фиолетовые глаза. Стремительно сократив расстояние, Кай объединил два клинка в один, вложил в него всю доступную энергию, сконцентрировался на сжатии силы и совершил хлесткий смертоносный удар по диагонали под изумленные крики толпы, разрубленная на две части тела рагнара, отлетела к краю арены. Отложенной силы и столкновения с невообразимой мощной защитой Аса, высококлассные клинки в итоге рассыпались, но кая это ничуть не огорчило. Бросившись к останкам последователя, он приготовился использовать еще одну новую технику, основанную на сиянии пустоты. Являясь истинным мастером, Рагнар не мог погибнуть даже от такой атаки моментально. Его еще можно было спасти. Но стоило Каю приблизиться, как дикая необузданная жажда крови вдруг накрыла его. Многие зрители моментально потеряли сознание, а у кого-то и вовсе слегка повредилась душа. Наблюдавшие за боем главы вассальных фракций резко вскочили со своих мест. Осознал себя Кай лежащим в глубоком кратере. Его голову за маску одной рукой держал как-то соединившийся Рагнар. Оголенное сердце аса не билось, а большая часть его внутренностей отсутствовала. Но его это будто бы не беспокоило. Техника бога кровавой ярости поддерживала в нем жизнь даже в таком состоянии и при этом продолжала давать ему силу. После последнего ранения реализация его параметров достигла 100%. 23 единиц. Но он все равно почему-то продолжал усиливаться. Страшно было представить, какой его будет ждать откат после всего этого. Удерживая Кайзера за голову, Рагнар остервенело бил его о землю. Чешуйки разлетались во все стороны, а маска нещадно трещала. Тем не менее, защита еще держалась. Используя сияние пустоты, Кай отражал обратно часть силы каждого удара, как некогда что-то подобное делал Лайтус Сикст, но с обычным светом. Злобно зарычав, словно дикий зверь, недовольный Рогнар метнул Кая в небо и прыгнул следом. Оказавшись на свободе, Кай в последний миг телепортировался на землю, едва избежав удара. В итоге вся мощь Аса обрушилась на защитный барьер. Купол сильно задрожал и начал стремительно покрываться трещинами. Отголоски битвы все сильнее вырывались наружу, вредя зрителям. Лилит и Шоу моментально переместились поближе к куполу и сформировали поверх него собственный барьер. Ньяка же занялась удаленной стабилизацией массивов, а Анатос начал эвакуацию смертных в пространственный карман. Вскоре к нему присоединились и другие небесные монархи. Тем временем Кай, очутившись на земле, вдруг ощутил слабость в конечностях и едва не упал. Его ноги и частично руки окаменели. Периферийное зрение вдруг засекло движение. К Кайзеру приближался один из големов крови, который вдруг исчез, поменявшись местами с Рагнаром. Еще через миг тот стоял уже перед Каем, замахиваясь для удара. Рука Аса разрывалась от безумной силы, которую он копил с самой первой секунды этого боя. Кай оказался обманут. Рагнар с самого начала сразу использовал второй уровень божественного дара, позволяющий поглощать силу чужих атак. А с определенного момента он и вовсе активировал третий, наделив големов аналогичной защитой и поглощением, что лишь ускорило сбор силы. И вот теперь Рагнар, собрав урожай, был готов разом высвободить эту колоссальную мощь в упор прямо на Кая. Ас оскалился. По его глазам было понятно, что он вернулся в сознание. Как ни странно, но Кай тоже явил звериную улыбку. Выбросив руку вперед, он высвободил максимальную мощь сияния пустоты. На плетение не было времени, поэтому это оказался банальный поток частиц и энергии. Они начали отражать кулак Рагнара и таящуюся в нем мощь, но сила была несопоставима. Обратить вспять удалось едва пару процентов. Гигантский столб силы вырвался в небеса, озарив весь Кайзерс Арк. Арену и ее окрестности слабо затрясло. Гул длился 10 секунд, а когда все затихло, оставшиеся на трибунах мастера все как один повернулись к арене. Защитный купол исчез. А от барьера Лилиты Шоу осталось едва ли треть. Сами же небесные монархи, истощенные, едва стояли на ногах. Остановить удар Рагнара и перенаправить его в небо им стоило нечеловеческих усилий. Что же касалось самой арены, то от неё остался лишь выжженный кратер. И там сейчас стояло двое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Громогласно рассмеялся поспешно исцеляющейся силой пути крови и пути тела Рагнар, заставив многих вздрогнуть. «Я все-таки заставил тебе это сделать, глава!» Медленно повернулся он к уцелевшему и даже сбросившему окаменение Каю. Немногие поняли, о чем он говорит, и лишь последователи Кайзера обо всем догадались. Чтобы спастись, Каю все же пришлось активировать центральное ядро. Ледяное отражение сформировало двойника в другом потоке времени, а заимствующим пламенем он испепелил тело и даже душу, получив неимоверную силу, которую защитил копию. Оригинал был уничтожен, но сознание Кая перешло к непострадавшему и сохранившему силы клону. «Да, удивил ты меня», – мягко улыбнувшись, невозмутимо признался Кай. «Хорошая работа». «Но это еще не все!» – крикнул Ас, приняв стойку. «У меня еще остались силы!» И словно в подтверждение его слов, аура Рагнара начала разрываться от мощи, формируя небывалое давление. Становилось понятно, что в прошлом ударе он высвободил всего лишь половину накопленной силы. «Ага!» – со вздохом кивнул Кайзер. «Не хотелось бы ими светить, но что поделать?» Подумал он, прежде чем в его руках появились два черных клинка. Резко потемнело. Готовый ринуться в атаку, Рагнар неожиданно замер. Весь мир для него сузился до одной лишь фигуры Кая, а затем и вовсе всего лишь до мечей. Первобытный, неописуемый ужас пробудился в глубинах разума Аса, а также всех оставшихся на арене зрителей. Кто-то замер в ступоре, кто-то панически бросился бежать, А кто-то, как последователи и вассалы Кая, начал формировать защиту и активировать дорогие защитные артефакты. «Великое оружие!» Натужно сглотнул Рагнар, подсознательно перенаправив абсолютно всю поглощенную силу на защиту. Наконец Кай сделал шаг. Пространство в том месте разорвалось на куски, и он мигом очутился прямо возле Рагнара. Никакое сопротивление ауры не мешало ему телепортироваться к противнику в упор. Когда же Рагнар это осознал, один клинок он уже вонзил ему в голову, а второй — в грудь. Защита оказалась бесполезной. Сознание поплыло. Прежде чем отключиться, ас успел ощутить, как неимоверная сила уничтожает технику бога кровавой ярости и поглощенную божественным даром силу. Дальше последовало приятное тепло, а следом, наконец-то, тьма. Вытянув клинки из тела Рагнара, Кай опустил взгляд и поморщился. Чешуйки тлели и распадались, а его собственное тело сгнивало изнутри. Гигантская конспирация частиц пути меча и концепции Инь вливалась из артефактов прямо в него, стремительно убивая. Сосредоточив все силы, Кай начал переносить клинки кошмаров в отдельный, особо защищенный пространственный карман. Вот только сделать это было непросто, ибо оружие постоянно сопротивлялось. «Мой хозяин, зачем же ты так скоро меня прогоняешь?» Раздался в голове Кая мелодичный, но в то же время жуткий женский голос. «Давай еще немного побудем вместе, давай убьем здесь всех, давай вырвем их!» Так и не ответив, Кай отправил клинки в созданное специальное для них хранилище. Голос замолк. На все это ушло менее секунды, и только закончив, он сразу же подскочил к падающему на спину Рагнару. Подхватив его... Кайзер окропил того собственной кровью и сплел, основанную на ян и сиянии пустоты, технику неотвратимого исцеления, которую направил и на себя, и на него. Какого черта она вообще родилась такой сильной? Вздохнул Кай. Невеликовата ли награда? С чего такая щедрость, а? Прошептал он в небеса.